В Сирии и Египте не прекращались неурядицы, вызываемые неразрешимыми спорами и притязаниями на правое наследство, поднимавшимися между членами двух царствующих домов, многократно и сложно перероднившихся между собою. Одно время Сенат внимательнее занялся этими делами и установил свое полное влияние в Сирии. Но вскоре энергичный владетель Димитрий Сатер захватил власть в свои руки – Римский уполномоченный был убит, и Сенат оставил это дело без всяких последствий. Сирия была глубоко потрясена и расстроена неразумной попыткой Антиоха-Эпифана 175-164 годы быстро и насильственно эллинизировать обширные восточные области своего государства. Подобное предприятие было бы, пожалуй, по силам Александру Великому, Антиох же был совершенно не способен провести такое дело, и его необдуманные меры привели лишь к тому, что участились и усилились восстания отдельных племен. Отчасти в силу раздражения против Димитрия Рим признал независимость от Сирии иудеев, восставших вследствие гонений, воздвигнутых против их религии около 161 года. Важные события произошли на отдаленном востоке Сирии. Там все элементы, недовольные попытками насильственной эллинизации, объединились около могущественного племени Парфян. Парфянский царь Митридат I правил приблизительно от 174 до 134 года, около 154 года разрушил царство Бактрийское и основал новое, обширное и могущественное государство, простиравшееся от Амударьи и Гиндукуша до Тибра и пустынь Аравии. Это было чисто национальное государство, почти единое по своей этнографической основе, со своим языком, со своей религией, со своим государственным строем, со своей военной организацией, основанной на отличной и многочисленной армии. Образование парфянского государства не только окончательно низвело Сирию в число второстепенных держав, но знаменует поворотный пункт в истории Древнего мира. Со времени Александра Македонского шло непрерывное наступательное движение народов Запада на восток. Народы Запада владычествовали, и когда римляне овладели наследием македонского царя, Рим был единым владыкою тогдашнего мира. Теперь с Метридатом в мире было два властителя. Начался новый период. Народы Востока снова двинулись на Запад. Это было то движение, которое завершилось утверждением турок в Константинополе и осадою Вены.